Глава 21. По внешнему виду сидящего за столом архимага можно было сказать только одно — магистр Александр устал. Устал окончательно и бесповоротно. Сгорбленные плечи, безвольная голова, упавшая на сцепленные в замок руки. Тусклая и какая-то поникшая аура. Но стоило только поймать взгляд ректора, как первое впечатление бесследно испарялось. Глаза архимага буквально лучились силой и работой мысли. Олген Торсун мысленно поморщился самолично данному описанию. Ну как глаза могут лучиться работой мысли? Но ведь могли. и о л хорош витать в облаках», — Ксандр сверкнул глазами и откинулся на спинку кресла. «Докладывай уже». «С самого начала, магистр, валяй, старина». После вашей стычки с Петро экс-комендантом были применены неизвестные артефакты, от которых пострадал преподавательский состав почти в полном составе. р а н е н и е избежал только мастер Самди, которого сбил с ног Алексей. Алексей, словно от зубной боли, скривился ректор, рисуя что-то в своем ежедневнике. Не обращай на меня внимания, Ол, продолжай. С неизвестными артефактами оказался очень хорошо знаком Санек, студиоз серого факультета. Так мне <кхм>, пришлось в связи с отсутствием мастера Диола взять на себя управление охранителями. Целитель позволил себе бросить на ректора осуждающий взгляд. Я поднял досье на Санька и его друзей, и всплыли интересные вещи. о л г е н Торсун не знал, зачем ректору нужен этот цирк с еженедельными докладами, Ведь целитель был более чем уверен, что ректор в курсе происходящего с самого первого дня. Но он раз за разом терпеливо пересказывал к Сандру, происшедшие за эти полгода события. Он точно знал, что Архимаг никогда ничего не делает просто так. И если ректор просит тщательно пересказывать хронологию первого полугодия, значит в этом есть смысл. Наш с а н ё к оказывается, успел поучаствовать в восстании против Ордена Чистоты в пустынном городе, где показал отличный уровень владения вооружением ксуров. Он умудрился интегрировать магические амулеты и хм, пулемет, в результате чего получилась мобильная огневая точка с неплохим уровнем защиты. Заинтересовавшись, я поднял личные дела остальных мальчишек. Марк, Гай, Юлий и Цезарь и вовсе со стороны крепости участвовали в походе к озеру Огня, да и остальные пацаны. Кто-то, как Саня, участвовали в стычках в пустыне, кто-то выживал в трущобах крепости, кто-то, появившись в дальних гарнизонах цитадели, всеми правдами и неправдами стремились попасть в цитадель. Заинтересовавшись, я принялся копать дальше. и наткнулся на заключение налоговой службы цитадели, которую завизировал сам глава управляющего совета, уважаемый Андрю. Мальчишки-форточники, попавшие в порог из военного училища, называемого приют. Этим и объясняется их высокий уровень подготовки и навыки выживания. Более того, я сделал статистическую выборку и пришел к выводу, что процент успеваемости среди первокурсников в два-три раза выше по сравнению с прошлым годом. Целитель от нетерпения а щелкнул пальцами, продолжая. И если большая часть студиозов относится к предсказанному вторжению снисходительно, то эти пацаны пашут как каторжные, не пропуская и одного электива. Да и мой курс полевой медицины не пропускают, хоть и в а л и т с я с ног от усталости, но п р и х о д и т «Как думаешь, почему?» – неожиданно спросил ректор, который, оказывается, внимательно слушал доклад целителя, хотя Олгину и начал оказаться, будто Ксандр думает о чем-то своем. «У меня два варианта», – осторожно ответил мастер Торсун. После предательства Петро на оставшихся в строю преподавателей навалилось огромное количество работы. Лекции, практические занятия, задания сети – подготовка к турниру первокурсников, кураторство охранителей и службы безопасности, незаметная проверка каждого из студиозов и преподавателей, сопровождение дуэлей и многое-многое другое. На самом деле Олгин по сравнению с тем же самым ректором или мастером Джо еще легко отделался. Остальные преподаватели держались в последнее время исключительно на медитациях и эликсирах галабатры. И тем не менее декан факультета жизни здорово расширил свой кругозор и понимание академской политики за последние пару месяцев. Поэтому он и не спешил сейчас бросаться громкими словами, предпочитая тщательно взвесить каждое слово, прежде чем дать окончательный ответ. Первый вариант это положительное влияние Алексея и агрессия со стороны Ковальда, п р о я в л е н н а е ими в самый первый день. целитель сделал паузу и выжидаще ю посмотрел на ректора, пытаясь уловить хоть какие то эмоции на его у с т а л о м лице классическое сочетание злые старшаки и добрый взрослый одногруппник который не просто болтает но делом показывает серьезность своих намерений подавая пример это не мы отрицательно покачал головой александр полученные результаты впечатляют, но это не наша заготовка. может быть в следующем году коротко кивнув о л г и н постарался не показать охватившего его о б л е г ч е н и я ему как могу жизни было противно играть живыми людьми словно шахматными фигурами в особенности детьми второй вариант мастер тоун замялся то что он хотел сейчас озвучить выглядело как плод больной фантазии, но оставить свои соображения при себе было выше его сил второй вариант выглядит слегка Странным. Продолжай, Ол, искра любопытства, мелькнувшая в глазах ректора, придала целителю уверенности, и он, собравшись силами, закончил свою мысль. Есть вероятность того, что эти пацаны, отряд элитных бойцов, закинутых в академию, умышленно. Только пацаны, подавшись вперед, уточнил Ксандр, девочки тоже, против своей воли выдавил из себя целитель. «В некоторых моментах мои целительницы ведут себя как умудренные жизнью женщины, а не как пятнадцатилетние девчонки». «Твои выводы?» «Я не знаю. Ол, не бойся показаться смешным», — покачал головой а л е Ксандр. «Ксуры?» — голос целителя дрогнул. «В одно единственное слово вылились все бессонные ночи, проведенные над загадкой этих форточников». «Удивительное дело, Ол», — хмыкнул ректор, вновь откидываясь на спинку своего кресла. «И я, и Натали, ь и даже Джо пришли к таким выводам. На территории академии оказалась хорошо подготовленная группа «Сопливых пацанов и девчонок!» Под конец речи Архимаг сорвался на крик. «Но знаешь, что самое интересное, Ол?» Ксандр уже справился с собой и с усмешкой посмотрел на целителя. Глава совета, представители налоговой службы, руководство недавно образованного союза и, что самое главное, рарарага цитадели, а то и всего порога, в голос утверждают, что эти юные дарования не несут благополучию порога, никакого вреда. «Нет оснований не верить рарарага», обескураженно произнес Олгин. «Забавно», — мрачно усмехнулся а л е Ксандр, «но я именно так и подумал». Рарарага — единственный, кому можно доверять на все сто процентов. Я тебе больше скажу, — ректор неожиданно сменил тему. Эти мальчишки и твои целительницы, показывающие ошеломляющие результаты, попали к нам из одного и того же мира. — Как все? — севшим голосом переспросил Торсун. — Ведь даже у нас до восстановления сети склонность к магии показывал каждый десятитысячный. Именно Олл, во взгляде ректора, поселился фанатичный блеск. Нам нужен этот мир. Мир, пришельцы из которого с безумной легкостью коллекционируют древние артефакты и показывают ошеломляющие успехи в учебе. Да и с этим явно благоволит. Ты вообще знал, что в академской сети есть столько пакетов? И что ты предлагаешь, Ксандр? Эти полгода не прошли для целителя бесследно. пусть и с горем пополам но он проникся аналитической работой и раскачал в себе критическое мышление ковальда политические мертвецы буквально за день до закрытия купола я обобрал ларгуса до нитки этот к с у р о в торгаш спал и видел как погреться на госзаказе нашей оборонки амулеты спецодежда оружие уточнил торсун эликсиры свитки наемники и не только согласно кивнул кксандр «Этому жирному Борову нужна лишь власть. Не удивлюсь, если он уже продал свою жалкую душонку тем же самым Ксурам или песеглавым некромантам, ведь кто-то же поставил в лютиках маяк». «Значит, все-таки маяк», — горько усмехнулся Олгин. «Да, о л маяк. И поверь, Петро не первый и не последний предатель в этих стенах». Олгин Торсун промолчал, ожидая продолжения жаркой речи ректора. Раньше он о многом предпочел бы не знать, но сейчас у него просто не было выбора. Один Ксандр с такой ношей не справится. «Поэтому я предлагаю сделать ставку на этих ребят», — рубанул Ксандр. «Не знаю, как сильно они привязаны к своему миру, но мы должны сделать так, чтобы они, как минимум, полюбили порог всем сердцем. Сделать так, чтобы у них оказалось два дома, понимаешь?» «Понимаю», — медленно проговорил целитель. то есть тот приказ о факультетах». «Да», — кивнул Ксандр, — «и без тебя мне не справиться. Ты наверняка понял, что я не просто так заставлял тебя раз за разом отчитываться об одном и том же». Олгин заинтересованно кивнул, за последние полгода он задавался этим вопросом практически ежедневно. «Я не хуже тебя знаю, что происходило здесь», — Архимаг постучал по своему столу, И там он неопределенно дернул подбородком. И про раскол клана Ковальда, и про бегство части клана в организованный Марком Союз, и про пришедшего в себя Гидерика, и про Михаила, истязающего себя по ночам тренировками. Мы даже сумели составить достаточно точную хронологию событий, в чем нам помогли вышедшие из комы маги. «А Лидо?» «А что Лидо?» – дело н о у д и в и л с я ректор. «Пришел в себя вслед за Алексеем, «Почему тогда? Его забрали под домашний арест ребята Диола?» – подхватил Ксандр. «Вот это мы сейчас с тобой и узнаем. Но остальные…» «Остальные тоже прошли проверку». Ксандр отбил по столу смутно знакомый Марш и поднялся со своего кресла. «Пошли, Ол. К моему величайшему сожалению, в данный момент в Академии находится только два человека, которым я могу доверять так же, как и Рарарага. Это Натали и ты». Ректор обошел свой стол и, деликатно взяв целителя под локоть, подвел его к своей гордости, массивному книжному шкафу, с собираемой десятилетиями библиотекой. «Знал бы ты, как я хочу все бросить и с головой погрузиться в теоретические аспекты магии высших порядков и изучение истории нашего и близлежащих миров», задумчиво пробормотал ректор, на мгновение отвлекаясь на ровные ряды книг. Коснувшись третьей книги с левого края, стоящей на верхней полке, Архимаг дождался еле слышного щелчка и продолжил прерванную мысль. ь н а т а л ь я впутывать сюда не хочу. Она и так тащит на себе весь учебный процесс. Остаешься только ты, старина. Ксандр, Олгин все же решился задать тревожащий его вопрос. А если бы я умолчал о втором варианте?» то мы сейчас с тобой все так же сидели бы в креслах, и ты бы сейчас мне рассказывал, как в себя сначала пришел Арно г и д е р и к а следом Кромбер с Диолом, а спустя пару часов и д е н и с с Бизы. И, конечно же, ты бы не забыл упомянуть про всплывшего из ниоткуда дедушку Арно, но, не дождавшись моего ответа, продолжил бы свой доклад. Книжный шкаф, словно убаюканный р а з м е р е н н о й речью ректора, дрогнул, и плавно начал подниматься вверх, открывая узкий ход, облицованный разноцветными кирпичами. «Обязательно рассказал бы про Алексея, который спал беспробудным сном три дня. Может быть, скромно похвалился бы успехами по внутривенному питанию». Ксандр бросил на целителя лукавый взгляд и п р и г л а ш а ю щ е указал Олгину на ход. «После тебя, Ол». «Еще я бы добавил в конце доклада, что ребята Диола куда-то увезли из госпиталя пришедшего в себя Алексея и Лидо практически одновременно с моим вызовом на доклад». «Вот сейчас и узнаешь, куда увезли твоих пациентов», — хмыкнул Ксандр, заходя в проход вслед за целителем. «Ну а пока мы идем, можешь вкратце поделиться своими соображениями насчет наших деканов и главы охранителей». «А чего там делиться-то?» пожал плечами Олгин, с интересом осматривая затейливую вязь кирпичей. «Все четверо совершили самый настоящий прорыв. Предполагаю, что по возвращению сеть предложила им поменять текущие классы. Но со мной такой информацией никто делиться не стал. Что-то еще? Ну, учитывая, какую бурную деятельность развернули мои уважаемые коллеги и результаты первичной диагностики, которую я все же успел провести». Наставники д е н и с Ван Игнис, Бизе фон а э р Кромберт и р а н и у с и Мастер Диол помолодели на несколько лет, десятков лет. Щека ректора едва заметно дернулась, но маг мгновенно взял себя в руки и с вежливым интересом уточнил. Причины? «Не могу понять», — Олгин виновато глянул на ректора. «Самое интересное, что организм а р н у г и д е р и к а не претерпел никаких изменений». «Есть теория, что дело в трубке с фиолетовым дымом». «Не думай в этом направлении», — хлопнул по плечу целитель Александр. «Тут все проще». «Они пробились сквозь свой личный стеклянный потолок, что нам, к слову, на руку». «Еще пару дней, несколько проверок через астральные артефакты Барка, и можно будет на занятия выпускать. Чувствую, наши деканы частично поменяют учебную программу». «Это да», — хохотнул Олгин. «Землю роют, п р о с я т с я обратно знаниями делиться. Что же касается второй формы, то я, признаться, немного им завидую». «Не стоит, Ол», тут же посерьезнел Ксандр. «Чертоги — не лучшее место для прорывов. Подожди годик-другой, как война начнется, с лихвой хлебнешь». Целитель не нашелся, что ответить своему ректору, и молча продолжил путь, благо идти оставалось не так далеко. Кирпичная в я с ь к этому моменту стала в разы насыщенней, превращаясь в панораму грандиозной битвы. Но Олгину сейчас было не до настенной живописи. Маг почувствовал впереди биение сильного источника. «Ксандр, сейчас сам все увидишь», — успокоительно бросил ректор и чуть погодя добавил. «Дверь открывается от себя». Умерив свое любопытство, целитель дошел до конца коридора и легонько толкнул оббитую стальными пластинами дверь от себя. Зашел в просторное помещение, отметив краем глаза расставленные по периметру комнаты старинные доспехи с боевым оружием в руках. Окинул профессиональным взглядом магов, лежащих на расположенных по центру комнаты койках, Лида Деаквуса и Алексея. Молча кивнул Алексею и вопросительно посмотрел на зашедшего следом архимага. «Господин ректор, могу я узнать, что случилось с Лида Деаквусом?» И что замак прячется сейчас за его личиной? Глава двадцать в а п о г о в о р и м властным голосом предложил Лидо, заставив Олгина против его воли выпрямить спину еще больше. Алексей не смог сдержать улыбки, заметив реакцию целителя. Следом скептически хмыкнул Ксандр. «Впечатляет, не правда ли, о л «Впечатляет», — согласился пришедший в себя целитель, натягивая привычную маску отстраненности и легкого любопытства. «Но, боюсь, мне нужны разъяснения». «Тогда для начала представлюсь», — на лицеводника не дрогнул ни один мускул. л о л ь к у уж Гидерика, основатель дворянского клана Гидерика, грандмастер воды, грандмастер призыва, глаз плана воды». «Это какая-то шутка, да?» Олгин растерянно посмотрел на ректора. «Лидо с е х а л с ума в чертогах?» «Боюсь, что нет», — покачал головой ректор щелчком пальца, призывая два деревянных стула с резными спинками. «Я уже проверил его всем, чем только можно. Удивительно, но он говорит правду. Или верит в то, что говорит. Да идиол косвенно подтверждает факт появления столь сильного мага в Академии». «Элемент воды», — прошептал целитель, — «призванный Алексеем». «Так вот кто помог спасти мальчишку! Но это же невозможно!» «С этой стороны все сходится!» — кивнул ректор. «Насчет всего остального...» «Ты уже говорил с ними?» — напрямик спросил Олгин, не обращая внимания на сидящих на своих кроватях магов. «Ксандра, это важно! Ты уже говорил с ними?» «Нет, о л архимаг отрицательно качнул головой и посмотрел целителю прямо в глаза. Без подстраховки и пульса жизни говорить с незнакомым магом, с незнакомым сильным магом, то еще удовольствие. Хорошо, в раз успокоился Олгин Торсун. Это было эгоистично, но сейчас целителя больше волновал вопрос доверия ректора к нему, чем вселившийся в тело его коллеги древний маг. Уважаемый Олькуш, будьте добры, расскажите, каким образом вы очутились в таком м, положении. «Чтобы вы получили полную и исчерпывающую информацию, предлагаю дать слово Алексею», тут же ответил водник, словно выгадывая для себя время. Взгляды троицы мистиков скрестились на имперском маге, которого, казалось, нисколечко не волновало сгустившееся в зале напряжение. Соглашение Олькуш вежливо напомнил Алексей, не спеша делиться информацией. Он мог не помнить, сколько и какие кольца валяются у него в инвентаре, но взятые на с е б я обязательства и обещания, всегда строго соблюдал. «Я освобождаю Алексея от исполнения первого пункта нашего партнерского соглашения. Да будет сеть моим свидетелем!» Лиду окутала тусклая вспышка, а сам водник довольно улыбнулся, глядя на ошарашенные лица ректора и целителя, даже не подозревающих о таких возможностях сети. «Если мы договоримся, я с удовольствием поделюсь частью своих знаний». За скромную плату, конечно же, не удержался от комментария Алексей, отметив про себя, что Олькуш освободил его только от одного пункта соглашения. «Это само собой разумеется», — холодно сверкнул льдинками глаз Лидо. «Начинай свой рассказ, Алексей». По мере рассказа Алексея о его годовой стажировке в полигоне, в течение которой он прошел единение с четырьмя стихиями, маги практически справились со своим удивлением и слушали рассказ Алексея с невозмутимым выражением лица, и лишь эмоциональный всплеск выдавал их растерянность, а местами даже шок. Историю про инициацию на всех стихийных планах маги комментировать не стали, а вот на словах Алексея о встрече с духом Олькуша на плане воды – позволили себе вежливо усомниться в правдивости излагаемых событий. «Коллеги», — улыбнулся Лида Олькуш, — «я готов прямо сейчас открыть портал на план воды, и ваши игры со временем мне не помешают». «Чуть позже», — неопределенно качнул головой ректор, — «в более подходящих условиях». «Как вам будет угодно», — скрестил руки на груди водник. Дождавшись тишины, Алексей продолжил рассказывать. ь про то, как Олькуш сначала попытался его убить, а потом предложил сделку, о том, как он тщетно пытался призвать его после восстановления сети и о том, как оказался на больничной койке вместе с Арно г и д е р и к а Сопоставив имена, мне в голову пришла мысль рискнуть, и, как видите, я не прогадал, Алексей подобрался к завершению своего рассказа. Олькуш помогал мне вычислить предателя и поддержал в чертогах, От себя должен отметить, что этот, хм, уважаемый маг с легкостью руку по локоть отхватит, если дать ему возможность, но сильнее магов я еще не встречал». Ксандр и Олгин задумчиво переглянулись, осмысливая услышанное. В том, что объявившийся Ольку ш г и д е р и к а был силен, сомнений не возникало. Олгин Торсун без всякой диагностики чувствовал мощь, исходящую от сидящего на кровати водника. Но причина его появления... Мягко говоря, настораживали, и, как оказалось, не только целителя. «Я не привык доверять сильным магам, которые, словно к с у р о с табакерки, появляются незадолго до вторжения», — степенно заговорил архимаг, задумчиво рассматривая Лида Олькуша. Напряжение, которое чуть схлынуло во время рассказа Алексея, вновь захлестнуло помещение. «Особенно тем, кто с легкостью могут вселиться в любое понравившееся тело». Так уж и в любое, прищурился Олькуш. Это было удачное стечение обстоятельств. Очень удачное, согласился ректор. Я бы даже сказал, через чур. Академия теряет талантливого мага и надежного товарища, а на смену ему является якобы глава захеревшего рода. Талантливый маг, фыркнул Олькуш. Да мне сейчас с этим телом полгода мучиться, перекраивая меридианы и потоки силы. А про надежность и вовсе молчу. Скурвился ваш водник, захотел стать верховным магом чертогов, на божественный план замахнулся. Именно поэтому вы его убили, не удержался от вопрос а Олгин. Не я, поправил целителя Олькуш, Алексей. В честном поединке, тут же добавил имперский маг, но его выкрик остался без внимания. Архимаг, целитель и водник уже стояли на ногах, и если Алексей заметил, как Ксандр ы Олгин вскочили со своих стульев, то Лида Олькуш незаметно для глаза перетек в защитную стойку. «Сопротивление бесполезно», — бесцветным голосом произнес Архимаг, сжимая в кулаке простенькое золотое колечко. Повинуясь его мысленной команде, рыцарские доспехи, стоящие вдоль всего помещения, сделали синхронный шаг вперед. «Удиви меня», — презрительно бросил водник, дернув плечом. Доспехи обиженно лязгнули забралами и сделали шаг назад, не в силах ослушаться мысленного приказа Олькуша. «Я ректор Академии!» Синхронный шаг вперед, сопровождаемый лязгом вытаскиваемого оружия. «А я один из создателей этой школы!» Дружный шаг назад и грохот убираемых в ножны клинков. «Перед нашей совместной атакой ты не устоишь!» В руках ректора появился кроваво-красный неровный шар. «Посредственный целитель и нахватавшийся запретных знаний не дамаг?» презрительно бросил Олькуш, сверкнув льдинками глаз. «Я архимаг! Ты ленивая задница, которая и на десятую долю не использует п р е и м у щ е с т в о своего класса!» Маги, не стесняясь, орали друг на друга, и того и гляди, были готовы вцепиться друг в друга, наплевав на магию. «Почему это я, посредственный целитель?» Внешне спокойный голос Олгина Торсуна не смог обмануть Алексея. Благодаря полученным от сети пакетам он чувствовал, как от декана факультета жизни идет густо перемешанное с обидой удивление. «Да даже темный щенок с первого курса больше понимает в целительстве, чем ты». Олькушу было все равно, на кого орать. м а к соскучившийся за столетия по телу, Сейчас с удовольствием спускал пар. Алексей был готов поставить все имеющиеся у него деньги на то, что о л ь к уж не удержится и полезет в драку. Просто так, потому что соскучился по этим ощущениям. «Ксандр, он мой!» Кулаки мастера Торсуна налились изумрудной зеленью, а сам целитель решительно шагнул вперед. «Надо что-то делать», промелькнуло в голове у Алексея. «Еще чуть-чуть, и переговоры окончательно сорвутся». д да о кого я обманываю, это уже провал!» «Единорог, мумия под башней, Килипп, маг-инквизитор!» Все трое взведенных магов замерли на месте и посмотрели на Алексея. «Спорим, не подеретесь!» Широко растянул губы в улыбке имперский маг, хотя ему самому было вовсе не до смеха. «Ну а если серьезно, то какого черта? Не успел я прийти в себя, мне завязывают глаза и доставляют сюда, а потом начинается этот цирк, покормили б хоть для начала». Его живот, в подтверждении слов своего владельца, протяжно проурчал. «Да вы на себя со стороны посмотрите, как п е р в а ш и из провинции себя ведете. У вас там целая куча народа, которая несколько дней без преподавателей сидела, а вы, вместо того, чтобы со студиозами работать, мериться решили, у кого больше дар магический». «Алексей прав», — поморщился ректор, стряхивая с рук багровый шар. хотя не припомню, когда я в последний раз терял над собой контроль. Признавайтесь, уважаемый Олькуш, ваших рук дело. Может и моих, проворчал водник с явным разочарованием в голосе. Волю качать нужно, уважаемые коллеги. То есть ты серьезно веришь, что этот хмырь один из древних? Неверяще уставился на архимага Олгенторсун. Присядь, Ол. Ректор щелкнул пальцем, и между магами возник деревянный стол. «Значит, не один я такой умный», — подумал Алексей. «На случай важных переговоров стол и пару стульев в инвентаре явно будут не лишними». Вторя его мыслям, а р х и м а к вытащил из воздуха еще два стула и аккуратно положил на стол целую стопку бумаг. «Вы тоже», — Ксандр обвел водника и Алексея тяжелым взглядом. «Присаживайтесь». Алексей молча пожал плечами и сел за стол. «Переговоры не кончились мордобоем уже хорошо». Олькуш снисходительно хмыкнул, но лезть на рожон не стал, также заняв свое место. «Итак, Олькуш, Гидерика, чем вы можете быть полезны Академии?» «Хм», — задумал с е г о д н и к «и в самом деле чем?» «Ну, давайте подумаем. Я могу за неделю отладить учебный процесс на своем факультете до имперских стандартов качества. Надеюсь, мое право на должность декана никто не оспаривает». Могу гарантированно выпустить грандмастера водной стихии за пару десятков лет. Можно, в принципе, и раньше, но нужно смотреть потенциал студента. Студиоза? Да без разницы, отмахнулся от подсказки м а к воды. Далее могу взять на себя курирование учебной части и научную деятельность студентов и преподавательского состава. Что еще? Обеспечить круглосуточный доступ на план воды. Расконсервировать несколько лабораторий, склад с артефактами и учебные подземелья. Ну и по мелочи. Ольку ж задумчиво крутанул в руках карандаш, копаясь в своей памяти. Вроде бы все. Академии я могу быть полезен именно в таком ключе. Могу также добавить, чем могу быть полезен конкретно вам. И чем же, скептически бросил целитель, сказать, какие мы неумехи? Скажите, уважаемый Олгин Торсун. Олькуш с л и н ц о й перевел взгляд на целителя. «Вы умеете воскрешать?» ь подавился воздухом целитель. «Если душа оставила тело в течение минуты, а под рукой у меня есть необходимое оборудование и достаточное количество энергетических кристаллов, думаю, да?» «Моя специализация — управление кланом и планирование боевых операций», — скучающим тоном произнес Олькуш. Но даже я могу воскресить мага в течение пяти минут после смерти. Но это невозможно. Один посредственный менталист чуть было не создал целую армию управляемых магов. Мои потомки умудрились просрать большую часть знаний и артефактов, за каких-то пару сотен лет превратившись из центрального мира, диктующего свою волю всем соседним миркам, в проходной двор. Из моего клана остался один единственный наследник. Императора до сих пор нет, о сеть чуть ли не все это время б ы л о разрушена. И вы говорите, что обычное насквозь стандартное воскрешение невозможно? Олькуш зло сверкнул заледеневшими глазами и медленно ранее слова продолжил. Невозможно было осознать и принять, во что превратилась моя родина, пока я всеми силами боролся за свое выживание на водном плане. «Невозможно то, что сейчас происходит, понимаете? Да сейчас порог можно захватить с помощью одной дивизии боевых машин «Ксуров».» Водник сглотнул и тяжело вздохнул. «Вот что невозможно!» «Это же как нужно было до такого докатиться, чтобы даже они...» Ольку шмотнул головой в сторону проникнувшегося Алексея, пришли на помощь. «Форточники всегда были неотъемлемой частью существования нашего мира». Если ректор ы проникся после крика души Олькуша, то по его внешнему виду это было незаметно. «Да при чем здесь они?» — не в попад, ответил м а к и поморщился. «В общем, хочешь — научу. Нет, значит, нет». «Хочу!» — без особой радости согласился Олген Торсун. «Если это, конечно, правда». «Не веришь — пообщайся с темным целителем». «С кем?» — нахмурился Олген Торсун. «Первый курс, темный факультет, парень с седыми волосами». терпеливо объяснил Олькуш. «У него в ауре есть отметка о единовременном поднятии ста человек». «Александр?» с удивлением протянул целитель, мгновенно погружаясь в р а з д у м ь е н о от него же прямо фонит смертью и тьмой». «Две грани одного таланта», пожал п л е ч а м и Олькуш и перевел взгляд на архимага. «Что касается вас, господин ректор, то этот разговор мы продолжим у меня в кабинете», закончил за него Ксандр, и, добавив в голос торжественности, произнес, «Я, как ректор Академии, принимаю вас на испытательный срок на должность декана факультета воды». «А-ха-ха-ха!» — раскатисто расхохотался Олькуш. «Вот а тебе целый воз и тележка работы и обязанностей. Ты поработай пока, а мы подумаем, взять тебя или нет. Ну и жук же ты, Ксандр г а д е с к а Заметив, как напрягся архимаг, Олькуш Гидерико оглушительно расхохотался. «Алексей здесь ни при чем», — успокоил он слегка покрасневшего ректора. «Просто мне доступно чуть больше, чем вам». «А теперь скажи мне, Ксандр г а д е с к а голос водника резко п о с е р ь е з н е л «Что ты можешь предложить мне взамен?» — в о д а е т подивился Алексей про себя. «Несколько минут назад от него хотели избавиться?» а сейчас он профессионально раскулачивает ректора, силен». Видимо, архимаг пришел к таким же выводам. «Я могу предложить вам стандартный оклад декана, доступ к хранилищу и библиотеке гильдии магов, доступ к библиотеке и хранилищу артефактов Академии с обязательной формой отчетности и, самое главное, легализацию». «Хм, показательно задумался Олькуш. Имущество Лида Деаквуса?» «Договоримся», — поморсил Сександр. «В принципе, меня все устраивает», — протянул Олькуш, «за исключением одного момента». «Опять двадцать пять», — подумал Алексей. «Вот ведь человек реально за род свой переживает, а? Так как ближайшие десять лет моей жизни я планирую посвятить Академии, мне нужна будет официальная поддержка моего рода. Исключено, Академия не лезет в дела дворянства». «Скажи это Ковальдо, Лартарго, к о г н а Дилоно, Шаму и прочим р а д а м со скукой в голосе принялся перечислять Олькуш, которые чуть ли не с ногами залезли во внутренние дела Академии. «Но откуда?» «Современное поколение совершеннейшим образом не контролирует свои мысли», снисходительно пояснил водник. «Мы посмотрим, что можно будет с этим сделать», через силу согласился Ксандр. Вернемся к этому разговору после создания устойчивого портала на план воды. Хорошо, а так уж и быть, во взгляде Олькуша мелькнул хитрый блеск. На таких условиях я согласен на испытательный срок в качестве декана водного факультета. Ксандр молча проглотил шпильку и пододвинул к себе лист с трудовым договором. А без этой макулатуры Олькуш с неодобрением посмотрел на стопку бумажных листов. Обойтись нельзя? «Это м у к у л а т у р а не отрываясь от заполнения бумаг, отозвался ректор, — «помогла нам сохранить и приумножить знания во время бездействия сети. Тем более я отчитываюсь напрямую главе налоговой службы». Олькуш со скепсисом посмотрел на сидящих перед ним магов, словно говоря, «О каких знаниях вы мне тут говорите?», но благоразумно промолчал. Алексей же, воспользовавшись несколькими минутами свободы, все трое магов оказались увлечены составлением договора, временами начиная припираться из-за спорных, на их взгляд, формулировок, посмотрел на сжатые в кулаке фигурки. Сеть тут же отозвалась на его запрос, и перед имперским пока еще магом появились скупые строки описания. «Базовые фигуры дворцового набора шахмата императора, развернуть историческую справку». «Чуть позже», — решил Алексей, убирая фигурки в инвентарь. «Все-все изучу. И системные уведомления, и этот шахматный набор, но только после еды». Кстати, Алексей, раскрасневшийся после непродолжительного спора Олген Торсун, посмотрел на парня, выдергивая Алексея из м ы с л е й о предстоящем обеде. «Что ты там говорил о единорогах и м а с т е р е к и Либи?»